Глава 20. Схватив колчан торака, Рен прыгнула в сторону, но тут же споткнулась о корень и рассыпала все стрелы. Ужас схватил ее за горло. Что же делать? Что делать? Всего несколько мгновений назад она напряженно ждала у входа в пещеру, а рядом на тисе стайка зеленушек клевала сочные розовые ягоды, и волк все тянул ее в пещеру, все рвался, время от времени коротко и пронзительно взлаивая. Он явно что-то говорил на своем языке. Который торок, конечно же, понял бы, но Рен ничего не понимала, и волчонок ей порядком надоел. Вдруг зеленушки дружно вспорхнули и улетели трепещущим облачком, и Рен, решив осмотреться, глянула вниз, в долину. Туман немного рассеялся, и ей удалось разглядеть ручей, стремительно несущийся мимо елей, и большой темный валун, горбившийся рядом с елями. И вдруг этот валун шевельнулся. Застыв от ужаса, Рен смотрела, как медведь поднимается на задние лапы, становясь выше елей. Он покачивал своей огромной башкой, Словно принюхивался, А потом, видимо, почуяв Рен, Опустился на четвереньки. И тут она бросилась к пещере, Громко крикнула, желая предупредить Торока, Но в ответ ей донеслось только эхо. Вскоре туман опять сгустился. Рен ощупью пыталась собрать рассыпанные стрелы, представляя себе, как медведь карабкается по склону горы и вот-вот доберется до нее. Она знала, как быстро умеют бегать медведи. Через несколько мгновений он будет здесь, и... Выше скала была слишком отвесной, и взобраться на нее Рен не могла. Кроме того, она не могла бросить волка. Оставалась, правда, пещера, но каждая клеточка ее существа вопила. «Не ходи туда! Там вас поймают в ловушку, как зайцев, и вы никогда уже не выйдете оттуда». Волк отчаянно рвался с поводка, и это лишь усугубляло панику, охватившую Рен. Но волк тянул ее к пещере, а она идти туда боялась. И вдруг ее озарило. «Да ведь волчонок прав, торок ведь там, втроем легче будет сражаться с чудовищем». И Рен нырнула в пещеру, таща за собой пожитки и оружие. Тьма ослепила ее, и она в спешке налетела прямо на скалу, больно ударившись лбом. Переведя дыхание, она ощупала стены пещеры и догадалась, что здесь проход резко сужается. Волчонок уже пролез в эту щель и тянул Рен за собой. Она, повернувшись боком, последовала за ним потом опустилась на колени и подтянула к себе спальные мешки и все остальное, ощутив смутную искорку надежды. Может быть, эта щель слишком узка для медведя? Может быть, они еще сумеют продержаться? Бурдюк с водой, который она протаскивала в щель последним, вдруг вырвали у нее из рук. Причем вырвали с такой силой, что она отлетела назад и неуклюже грохнулась о каменную стену плечом. По всему телу тут же разлилась острая боль. В голове зашумела. Рен отползла в сторону и вжалась в какое-то углубление в стене, обнимая волка. «Но ведь медведь не может двигаться с такой быстротой!» — тупо думала она. Низкий оглушительный рев разнесся по пещере. Ему вторило такое жуткое эхо, что у Рен по спине побежали мурашки — Все равно он не сможет пролезть в эту щель, — уговаривала она себя. Не двигайся, сиди и даже не дыши. Откуда-то из глубины пещеры до нее долетел слабый крик. «Рен!» Она затаила дыхание. Неужели торок зовет на помощь? Или наоборот, спешит на помощь к ней? Понять это было невозможно. И крикнуть в ответ. Она тоже не могла, ничего она не могла, только сжаться в комок и спрятаться вместе с волком в этой ямке, понимая, что проход совсем близко, в двух шагах, но не в силах сдвинуться с места и отползти подальше, словно некая сила удерживала ее на месте. Она не могла оторвать глаз от узкой щели, за которой еще виден был свет дня. И вдруг... Этот свет померк. Его закрыла черная тень. Сознавая, что поступает неправильно, Рен ринулась вглубь пещеры. В висках стучала кровь, в ушах шумела. Перед глазами точно дурное видение стояло покрытое густой черной шерстью. Чудовище! Шерсть его шевелил ветер которого она не ощущала. Мелькали длинные страшные когти, и на них блестела темная кровь. От злобного рева содрогнулась вся пещера. Рен застонала и упала на колени, зажав уши кулаками, а медведь продолжал бесноваться, сводя ее с ума своим ревом, и ей стало казаться, что череп ее сейчас лопнет, что сейчас И вдруг наступила тишина. Она была столь же оглушительной, как и этот рев. С трудом заставив себя оторвать кулаки от ушей, Рен услышала, как с тихим шелестом осыпается со стен пещеры пыль. Услышала тяжелое дыхание волка. И больше ничего. Медленно, сама пугаясь того, что делает, она поползла ко входному отверстию, таща за собой упиравшегося волчонка. И снова увидела свет дня, серую поверхность скал, тисовое дерево, осыпавшееся на землю ягоды. Никакого медведя рядом не было. Вдруг прямо у нее над головой вновь раздалось оглушительное рычание, так близко, что она услышала, как влажно чмокнула пасть зверя, и почувствовала смрадный запах медвежьей глотки. А потом дневной свет померк перед нею, его заслонила темная тень, и чей-то глаз уставился прямо на нее. Глаз был чернее базальта, но в нем словно горел огонь. Этот глаз притягивал ее к себе, манил. Рен покачнулась. Это волк дернул ее, потянул назад, нарушив жуткие чары, и она успела отскочить за мгновение до того, как смертоносные когти пропороли поверхность земли там, где она только что стояла. Медведь снова взревел, и Рен опять вжалась в знакомое углубление в стене. И тут послышались какие-то новые звуки, стук огромных камней, стоны умирающего дерева. В бешеной ярости медведь пытался когтями расширить вход в пещеру, с корнями выдрав из земли тисовое дерево и отбросив его в сторону. Жалобно скуля, Рен вжалась в землю. И вдруг скала в том месте, где Рен прижималась к ней плечом, шевельнулась. Она с криком отпрянула и услышала, как у входа начали осыпаться камни под упорными ударами могучих лап. Оказывается, вход отчасти был образован каменным языком, выступавшим из земли, и не был столь прочен, как основная скала. Медведь подрылся под эти камни и теперь крушил их. Рен понимала, что скоро он выкопает их с волком из пещеры, как муравьев из муравейника. Лоб и щеки Рен — покрыла испарина. Она беспомощно посмотрела на волчонка и испытала настоящее потрясение. Рядом с ней был уже не волчонок, а грозный молодой волк. Голова его была опущена. Глаза, не мигая, смотрели на того, кто ломился в их последнее убежище. Черные волчьи губы были приподняты в жестокой ухмылке, обнажая великолепные белые клыки. Ирен вдруг тоже почувствовала прилив какой-то яростной силы. Если волк не намерен сдаваться без боя, то и она тоже не сдастся. — Мы тебе не какие-то муравьи! — сердито шептала она, и уже сам звук собственного голоса придал ей мужество. Она отвязала волка, давая ему полную свободу. Возможно, он сумеет спастись, даже если это не удастся ни ей, Не руку а потом ощупью нашарила свой лук, и ей сразу стало легче, как только она коснулась гладкого прохладного тисового дерева. Рен встала и сказала себе, «Сосредоточься на цели». «Сосредоточиться на цели», — вспоминала она многочисленные уроки Финкедина. «Это самое главное. Ты должна так сосредоточиться». «Словно хочешь взглядом прожечь в своей цели дыру!» «И не напрягай правую руку, пусть она будет расслаблена!» «Вся сила должна исходить из твоей спины, а не из руки!» «Четырнадцать стрел!» — пробормотала она. «Ничего, я успею всадить в него несколько штук, прежде чем он до меня доберется!» Она вышла на середину прохода, и встала в боевую стойку. Торок отбивался от крылатых сторожей пещеры. Когти рвали ему волосы, царапали лицо. Мерзкие, вонючие крылья не давали нормально дышать. Но он все же сумел надеть рукавичку Рен и схватить каменный зуб. Потом, осторожно стянув в себя рукавицу, вывернул ее так, что зуб сам собой оказался внутри нее, и сунул рукавицу за пазуху. Крикнул он изо всех сил отталкиваясь от черного камня, но его крик заглушило хлопанье тысячи кожистых крыльев. Торок упорно пробирался к выходу. Его тошнило от невыносимой вони, и поскольку свеча погасла, он не мог разглядеть даже собственных рук. Откуда-то издалека донеслись отчаянные завывания волка, «Где ты? Опасность! Опасность!» Торок пошел на этот вой, а сторожа пещеры все кидались на него, все пытались столкнуть его вниз, в зловонную жижу. Жуткие картины представлялись ему. Волк и Рен лежат мертвые, в точности как отец. И зачем только он велел им оставаться наверху, Он, дурак, считал, что там безопаснее, а там-то и оказалось опаснее всего. Он был так зол на себя, что, не чувствуя страха, выхватил из ножен нож и стал яростно отбиваться от крылатых сторожей. Это, похоже, помогло. Мерзкие твари взлетели повыше, опасаясь острого лезвия. «Ах, вы боитесь!» — вскричал Торок. «Ну так получите еще!» и он, как безумный, бросился на них, и они снова взлетели, точно темное, недосягаемое облако. Рукоять ножа в руке торака стала горячей, и это лишь придало ему болезненной храбрости. Свирепо размахивая ножом и рыча, он пробивался вперед, не обращая внимания на чудовищную вонь и атаки сторожей, и вскоре почувствовал, что больно ударился коленом о камень, Он достиг того выступа и стоял над бездной. — Я иду! — крикнул Торок и стал осторожно продвигаться по узкому выступу к выходу из пещеры. Вдруг страшный рев заставил его упасть на колени. Испуганные сторожа тучи взмыли вверх и исчезли. Но тишина, наступившая вслед за последним смолкнувшим эхом, оказалась еще Уже. Перед глазами у Торока все плыло, и он с трудом понимал, что стоит коленями на узкой каменной ступеньке, внизу пропасть, а за пазухой странно пульсирует каменный зуб. С огромным трудом он поднялся на ноги и двинулся дальше. Вот и туннель, круто уходящий вверх. Почему он стал таким крутым? и почему сверху не слышно ни звука что же там происходит торок без устали карабкался по туннелю хотя колени его подгибались от странной усталости а пересохшее горло свело от жажды преодолев последний узкий участок пути он вышел к повороту и дневной свет ослепил его до выхода из пещеры оставалось шагов пять но странно Он, похоже, стал значительно шире, чем был. И эта щель, эта глотка земли, тоже стала гораздо шире. А возле нее Торок увидел Рен. Маленькая, очень прямая, невероятно храбрая. Она целилась последней стрелой в нечто огромное, нависшее прямо над нею. И Торок на мгновение вернулся в прошлое, в ту ночь. Когда на них напал медведь, когда отец был смертельно ранен, и он Торок был совершенно зачарован взглядом этих злобных блестящих глаз. "Нет!" крикнул он. Рен чуть опустила лук, и медведь тут же вырвал у нее стрелу, взмахнув когтистой лапой. И когда он уже двинулся к Тороку, и Рен, чтобы убить их, откуда-то из темноты вдруг выскочил волк и прыгнул. Но не на медведя, а на рен. Волк мгновенно сорвал мешочек из кожи ворона с ее пояса, заодно сбив ее с ног и оттолкнув подальше от медведя, и стремительно вылетел из пещеры. Медведь бросился за ним. Земля так и летела из-под его когтей, но волчонка и след простыл. «Волк — Волк! — крикнул Торок, бросаясь вперед. — А волк? с зажатым в пасти нануаком исчез в тумане увлекая за собой и медведя волк снова в отчаянии крикнул торок но туман уже поглотил и волка и медведя оставив лишь пустой склон дрозинутый зев пещеры точно насмехавшийся над тороком.